58. Личный маг. Хорошо быть мужчиной. Можно ломиться в любые двери и задавать неудобные вопросы. В крайнем случае тебя выставят, но не станут корчить такое лицо, будто твоя персона на пороге. Верхнее приличие и удар по этикету такой силы, что устои вот-вот падут. Правда, мужчину могут ранить на дуэли или отравить, или убить неизвестным заклинанием, но это уже мелочи. Но всё вышеперечисленное, кроме дуэли, на мою долю тоже перепадало. А вот право ногой распахивать любые двери я так и не получила. Поэтому новостей мне пришлось ждать в своих комнатах, пригрозив guards'ам, что если они хоть что-то утаят от меня, то им небо совчинку покажется. Так что новости мне доставляли быстро, но очень короткие, больше похожие на телеграммы. С Александром занимаются маги. Беда с левой рукой но вроде починит. Тормель жив. Потерял много крови, но рана не тяжёлая, а правится через неделю. Карасика видели в саду, с лягухой в зубах. Скорость, с которой герцоги оказались на лечении, объяснялась просто. Когда Аспид приземлился, Эстельяди с тремя коллегами как раз въезжала в замок. Она мельком осмотрела меня, расстроенно поджала губы и приказала гуардам, сбежавшимся на шум, меня охранять. Да ещё одного из магов к моим дверям приставила. Тот был неприятный, пегой масти, со слипшимися волосами, астролицей и смотрел недобро, словно я у него деньги украла. Однако вежливо объяснил, что ему приказано следить, чтобы мне не нанесли никакого магического ущерба. Можно подумать, того, что наворотил Тормель, мне не хватило. Маг обошёл все мои комнаты, заглянул под все тряпки и во все углы, потом что-то наколдовал. Во всяком случае, в спальне резко запахло черёмухой, а возле закалоченной двери впокойт жастина, даже сгустилась плотная дымка. Такой же облачко появилось рядом с моей кроватью. А вот там, где я действительно спала, на кресле, было пусто. Но такой же туман почему-то окутал мои туфли, стоявшие у кровати. Ничего неприятного, но я всё равно перепугалась. Магия во всех её проявлениях Кроме безобидных светлячков и фонариков, вызывало страх. А после истории с приворотом вообще хотелось от неё бежать сломя голову. Не бойтесь, пожалуйста. Вопреки неприятной внешности, голос у мага оказался глубокий и красивый. Меня зовут Райтан. Я просто сделаю вашу комнату безопасной. Мак ещё раз взмахнул руками, и туман рассеялся. Ваше величество, Спрашиваю не из праздного любопытства, а по долгу службы. Откуда у вас эта обувь? Не могу сказать точно. Мистрес из стельляди, наверное, рассказывала вам о том, что после нападения у меня сложности с воспоминаниями. Туфли стояли в гардеробной и пришлис мне по ноге, почти. Надевала их только в спальне, как тапочки. Вы позволите? Мак не дожидаясь согласия, взял обувь и повертел в руках. Это пара сшита не в Хартии и не в Литавии, на клейме сапожника молоточек и фиалка. Эти туфельки издалека. Такие знаки ставят мастера драконих островов. Где-то я уже слышала что-то про драконов и острова, но в голове после увиденной дуэли царил такой сумбур, что память подводила. Можете их забрать и как следует рассмотреть, разрешила я. Мне уже было не до мелочей и не до вопросов. Спальня безопасна? Я бы хотела остаться одна. Безопасно, ваше величество. Мак кивнул, почтительно поклонился и вышел. Через чур почтительно. Хотя сейчас мне могло померещиться, что угодно, даже в самой простой и безобидной вещи. Распахнув окно, я покескискала, чтобы карасик знал, где искать меня или ужин. В ответ мне в листве мелькнул презрительный пушистый хвост. Поразительно, как кот, всю жизнь бывший ортодоксальным домоседом, легко сменил свои привычки. Есть чему поучиться. Тем более, что дорогу домой мне никто открыть не спешит. Да и есть ли она большой вопрос. А потом я совершила самый мудрый и дальновидный поступок в своей жизни в этом мире. Выспалась. Снилась собственная старая квартира, зачерствевший хлеб на столе, невыключенный телевизор пол в прихожей. Шаги соседей за дверью. Потом загрохотали ключи, как-то чересчур громко, и я поняла, что вовсе не сплю. Но металлический лязг и скрежет никак не заканчивался и раздавался откуда-то из моих комнат. Там опять дрались. В спальне было темно, за окнами тоже. До гардеробной пришлось добираться на ощупь. Хорошо ещё я успела запомнить, где лежат свечи. Длинное ночное платье Сковывающее движение отправилось в сундук, а взамен него я извлекла хорошую рубашку из тёмного льна и крепкие штаны. Вчера вечером моя молчаливая служанка только кивнула, когда я её попросила достать мне мужскую одежду и быстро. Обернулась она за полчаса, только предупредила, что одежда не новая, но подходящая по размеру. И штаны, и рубашка были мне чуть великоваты. Пришлось перехватить ремнём. Зато мягкие сапоги пришлись в пору. Теперь оставалось вооружиться. Конечно, против стражников в полной броне никакое оружие не спасёт, но острые заколки, одна в волосах вместо гребня, а вторая подремнём, придавали уверенности. Просто так сдаваться на милость герцога Тёрмеля, который хотел лишить меня не только свободы, но и собственной воли, я не собиралась. Если из Ильиады нёс Алгалат, то действие приворота уже должно было рассеяться. И задурить мне голову издалека эта блондинистая гадюка не сумеет. А для близкого знакомства и за колки сгодятся. Когда я уже в полной готовности выскользнула из гардеробной, дверь, заложенная на засов, в мою спальню открылась, впуская звон и грохот оружия, и сразу захлопнулась. Тяжёлый засов рухнул обратно. Я не успела рассмотреть вошедшего и испуганно попятилась. Ваше величество, не бойтесь. Райтан засветил на ладони слабый огонёк. Я не причиню вреда. «Наоборот, я здесь, чтобы защитить вас». «Что там происходит?» Прошептала я. «Герцог Тармель?» Макс снял с себя плащ, свернул его жгутом и закрепил через плечо, как скатку. «Нет, это люди его светлости Гектора. Он решил не дожидаться унизительной для него свадьбы, а взять корону силой. Железом и кровью. Я не думаю, что у него получится. Академия облюдёт законы не просто так» где который не стоило нарушать их. То есть после того, как люди Герцога нас убьют, их накажут. Слабое утешение. Верно, ваше величество. Поэтому мы с вами не будем их дожидаться. Вы, огляжу, хорошо подготовились. В голосе мага мелькнуло уважение. Всё то время, пока он это говорил, его пальцы выплетали в воздухе сложный рисунок, словно он развязывал невидимые узлы, один за другим. И когда развязался последний, дверь, ведущая наружу, стала быстро слой за слоем обрастать ледяной прозрачной бронёй. Сначала на засове повисли сосульки, потом изморозь захватила кусок стены и разрослась дальше. В комнате ощутимо похолодало. Прихватите плащ, ваше величество. Ночи уже осенние, посоветовал Райтан, с удовлетворением наблюдая, как стена вместе с дверью превращается в ледник. В сад мы попали очень просто. Путём карасика. Через окно. Сапоги позволили мне нормально спуститься по деревянной решётке, за которую опирались виноградные лозы. А дальше маг повёл меня только одному ему ведомыми путями. Сначала через ту часть сада, куда я не заглядывала. Там очень густо росли какие-то кусты с большими колючками и мелкими красными цветами. Оказалось, что если подойти ближе, то между ними можно протиснуться, И если быть осторожнее, даже не провать одежду. У мага на плече ехал маленький голубой шарик света, который то сиял, тойло вокруг сгустится мраку, то когда мы выходили на открытое пространство, послушно тускнел. Потом мы нырнули в какую-то дверь для прислуги, осторожно, но быстро миновали пару пыльных коридоров и спустились ещё глубже по узкой винтовой лестнице. Тут действительно было холоднее, и я накинул плащ. После того, как лестницы закончились, начались большие сводчатые залы, сплошь уставленные бочками. В воздухе запахло деревом и вином. Видимо, одна из бочек дала течь. Винное хранилище занимало три зала, но подвалы на этом не закончились. Нас ждали ещё пара лестниц. Тут уже дыхание вырывалось изо рта облачками пара, а на стенах появился иней. «Куда мы идём?» «Подальше от опасности. Нужно переждать, пока всё утихнет». А если Гектор победит? Он же просто обыщет замок и найдёт нас. Может, нам стоит вернуться наверх, туда, где содержат Граканов? И что с Ксандром? Ваше величество, доверьтесь мне. У замка есть много тайных ходов. Я вздохнула и послушно побрела дальше, кутаясь в плащ. Лестница закончилась, и мы вышли в зал дворцового ледника. Тут хранился провиант на все случаи. Со стен на крюках свисали замороженные туши, вроде бы свинок, но на спине у них были горбы, словно у верблюдов. Снизу на льду громоздились ящики с вяленой рыбой, маслом и какими-то ягодами. Замок мог выдержать многодневную осаду, а если учесть, что на граканах необходимое можно было подвозить, здешние короли могли не опасаться революций. Я только головой качал, осматривая эти запасы. При этом было видно, что спускаются сюда очень редко. На изморози, которая покрывала пол, остались старые следы. Склады закончились, и мы вышли в небольшую пещеру. Здесь в толще скалы был прорезан канал для горного потока. Вода выходила по тоннелю прямо из стены, попадала в большой каменный жёлоб и обрушивалась водопадом вниз, в море. Пришли. Остановимся здесь. Я с опаской Пол тут был очень скользким, подошла к водопаду. Выходит, мы спустились куда ниже, чем я предполагала. Только вот за выходом из пещеры не было никакой тропы или дороги, только отвесные скалы и бушующие внизу волны. Тупик. Если нас найдут здесь, без гроканов нам не выбраться, осторожно сказала я, делая шаг назад, и в который раз радуюсь сапогам и собственной предусмотрительности. Мак подошёл и стал за спиной. Я обернулась. Спутанные волосы почти скрывали лицо, но теперь с близкого расстояния становилось ясно, что он моложе, чем кажется, и смотрит на меня странно, словно я перед ним здорово провинилась. Зато здесь нам никто не помешает поговорить. О чём? Очень хотелось подальше отойти от края скалы, но Макс загораживал дорогу назад. О том, что ты сделала с моей сестрой. Буднично произнёс Райтан: